«Может, поедем, поищем ее?» Голос Гуннера был полон тревоги. Петер поднял глаза на старика и готов был уже отказать, но передумал. «Можем проплыть разок по гаванне. Но сегодня воскресенье, мне скоро надо домой». гуннар ничего не ответил. Он только смотрел прямо перед собой. Вздохнув, Петер спустился в каюту завести мотор. Потом он помог Гуннеру спуститься в лодку, надел на него спасательный жилет и встал за штурвал. Когда они вырулили из гавани, Петер прибавил скорости. — Откуда начнем? Во время нашего традиционного обхода мы ничего не видели. — Даже не знаю, — ответил гуннар всматриваясь в иллюминатор. Он не мог помыслить о том, чтобы вернуться домой и снова найти Сигны на прежнем месте в кухне. Она перестала готовить еду, перестала печь, перестала убираться, перестала быть всем тем, что раньше было. Сигне. Да и он тоже перестал быть прежним гонором после смерти Матта. Жизнь его лишилась всякого смысла, и ему нужно обрести смысл, чтобы продолжать жить. Ему нужны были цели. Для начала нужно найти лодку. Это реальная, достижимая цель, ведь кто-то же забрал ее. Поиски отвлекут его от воспоминаний о Матте. И пока не нужно возвращаться домой, где все напоминает ему о сыне. Ведь он там вырос. Отпечатки детских ножек на бетонном въезде, который залил Гуннер. Отпечатки зубов на комоде в прихожей, когда Матте поскользнулся на ковре и ударился челюстью о ящик комода с такой силой, что остался след. Все это напоминало ему о сыне, о том, что он был и что его больше нет. «Поплыли к Дан Хольмену», — попросил Гуннер. Он не знал, с чего начинать. Лодка могла быть где угодно, так что и начинать можно было с любого места. — Как дела дома? — спросил Петер, не отвлекаясь от управления лодкой. То и дело он бросал взгляды по сторонам в поисках лодки. — Потихоньку. Это было ложью. Дела обстояли хуже некуда. Но что ему было сказать? Как объяснить пустоту в их сердцах после потери ребенка? Гуннар недоумевал, как он еще может дышать после случившегося, как может продолжать жить, когда матта нет в живых. — Потихоньку, — повторил он. Петр кивнул и больше ни о чем не спрашивал. — Людям трудно подобрать слова в таких ситуациях. Они говорят то, что положено говорить. Пытаются выражать сочувствие, но про себя благодарят небо за то, что это несчастье случилось не в их семье, что их дети живы и здоровы. Таковы люди. «Она же не могла отвязаться сама, нет ведь?» — озвучил свои мысли Гуннер. «Вряд ли. Тогда ее прибило бы волнами к другим лодкам. Скорее всего, кто-то ее украл. Эти старинные деревянные лодки поднялись в цене. Может, кто-то ее заказал воришкам» но тогда мы ее не скоро найдем. Обычно их или увозят на машине, или буксируют в тайное место и потом перевозят дальше, на прицепе. Петер повел лодку правее. Доплывем до Данхольмана и потом обратно. Мне надо домой, а то семья будет волноваться. — Понимаю, — ответил Гуннар. — А завтра сможем снова поплавать? — Конечно. Подходи к десяти. Поедем, поищем, если других экстренных вызовов не будет. — Хорошо, я приду, — пообещал Гуннар, вглядываясь в море. Метта пригласила их домой на ужин. Она частенько это делала и все время притворялась, что это ее очередь устраивать ужин, как будто бы в прошлый раз они ужинали у Мадлен. Последнее подыгрывало ей, несмотря на то, что ей было унизительно не иметь денег, чтобы устроить ответный ужин. Она мечтала о том, чтобы когда-нибудь сказать Метте «Не хотите сегодня прийти к нам на ужин? Я приготовлю что-нибудь вкусненькое». Но это была только мечта. Она не могла пригласить мэтта с тремя детьми на ужин, потому что у нее едва хватало еды для Кевина и Вильды, не говоря уже о ней самой. «Мы вам не помешаем?» — спросила она, присаживаясь за стол в кухне. «Конечно. Я всегда готовлю много еды для моих трех монстров, так что хватит на всех». Метта любовно потрепала среднего сына Томаса по голове. «Мама, прекрати!» — огрызнулся тот, но видно было, что ему нравится мамина ласка. «Немного вина?» Не дожидаясь ответа, Метта налила ей бокал красного из коробки и принялась мешать рагу на плите. Мадлен пригубила вино. «Вы присматриваете за малышами?» — крикнула Метта в комнату и получила два «да» в ответ. Младшей дочке было десять, Томасу — тринадцать. Вильду и Кевина тянуло к ним, как магнитом. Старший мальчик в свои семнадцать лет мало времени проводил дома. — Боюсь, мои опять пристают к твоим, — извиняющимся тоном сказала Мадлен, отпевая вина. — Да ладно, они без ума друг от друга. Мадлен вытерла руки полотенцем, налила себе бокал вина и присела напротив. «Если смотреть на внешность, то двух таких непохожих женщин трудно было найти», — подумала Мадлен. «Сама она была миниатюрной блондинкой, больше похожей на девочку-подростка, чем на женщину». Метта же напоминала фигурки символов плодородия у древних людей. Высокая, пышная, с роскошными рыжими волосами и зелеными сверкающими глазами. Их блеск не исчез даже после всего что ей пришлось пережить в жизни. Метта всегда влекло к неправильным мужчинам, которые быстро становились зависимыми от нее и постоянно требовали внимания и заботы, как птенцы в гнезде. Рано или поздно Метта это надояло, но вскоре новый птенец привлекал ее внимание. Все дети были от разных отцов, и если бы все трое не унаследовали рыжие волосы мамы, «Вообще нельзя было бы определить, что они родные братья и сестры». «Как у тебя дела, милая?» — спросила Метта. Мадлен застыла. Несмотря на то, что ее подруга рассказывала ей все о своей жизни, не скрывая самых постыдных моментов, сама она была не способна на такую откровенность. Мадлен привыкла жить в страхе от каждого лишнего сказанного слова. Всех знакомых и друзей она держала на расстоянии вытянутой руки. Но в тот воскресный вечер в кухне у Метта, под бульканье рагу в кастрюле на плите, она больше не могла сдерживаться и начала рассказывать. И когда слезы полились из глаз, она почувствовала, как Метта придвинула стул ближе и обняла ее. В объятиях подруги Мадлен рассказала все, даже о нем, потому что, несмотря на то, что она находилась в чужой стране, среди чужих людей, Мадлен продолжала ощущать его присутствие. Фьельбака, 1871 год. Чем больше увеличивался ее живот, тем больше возрастала ненависть Карла к ней. Теперь она понимала, что это ненависть, хоть и не понимала ее причин. Что Эмили ему сделала? Когда он смотрел на нее, глаза его были полны презрения но порой во взгляде появлялось и отчаяние, как у загнанного зверя, который попал в ловушку, из которой уже нет выхода. Но почему-то во всех своих бедах муж винил ее, превратив в злейшего врага. И Юлиан был не лучше. Видно было, что он плохо влияет на Карла, заражает его своими мрачными мыслями. И от равнодушие с которым он к ней относился в начале не осталось и следа. Юлин тоже открыто ненавидел ее. Эмили уже начала привыкать к их грубому обращению, они постоянно на всё жаловались. Еда была или слишком горячая, или слишком холодная, порции или слишком большие, или слишком маленькие, в доме грязно, одежда их плохо починена или постирана. Мужчины были недовольны всем. Но слова Эмили была в состоянии терпеть. Она воздвигла вокруг себя невидимый панцирь. Сложнее было с побоями. Карл раньше ее никогда не бил, но, узнав про ребенка, начал поднимать на нее руку. Эмили пришлось жить с пощечинами и ударами, и он позволял Юлиану поднимать на нее руку. Это заводило женщину в тупик. Разве не этого они хотели?» Если бы не ребенок, которого она ждала, Эмили утопилась бы, но движения ребенка внутри придавали ей силы. Если бы не он, она бы просто зашла в море и шла бы, пока волны не накрыли ее с головой. Ребенок был ее единственной радостью, и какой радостью! После каждого удара или грубого слова она искала утешение в новой жизни внутри себя. Ребенок удерживал ее в этой жизни». Воспоминания о том ужасном вечере она загнала в глубины памяти. Все это не имело больше значения. Единственное, что имело значение, — это ее ребенок у нее в животе. С трудом Эмили выпрямилась, закончив мыть пол с мылом. Половики она вывесила, проветрить снаружи. Вообще-то их следовало постирать еще весной. Всю зиму собирала она залу из плиты для стирки, но живот и усталость не позволили ей сделать это. Так что пришлось ограничиться проветриванием. Ребенок должен был появиться на свет в ноябре. Если все пойдет хорошо, она еще сможет какое-то время мыть полы. Эмили выпрямила ноющую спину и вышла во двор передохнуть. С одной стороны, дома была ее гордость, садик, который она возделывала, несмотря на суровый климат. Укроп, петрушка, лук и шток розы, и сердцецвет великолепный. Садик был таким красивым. азис среди голых скал и камней. Каждый раз при виде этой красоты у нее перехватывало дыхание. Это был ее собственный садик, творение ее рук. Все остальное на острове принадлежало Карлу и Юлиану. Помимо работы на маяке, они пилили, строгали, мастерили что-то вечно в движении, только с перерывами на еду. Без дела мужчины не сидели, надо признать, но было что-то ненормальное в том, что они постоянно находили себе новое занятие в бессмысленной борьбе с ветром и соленой водой, разрушавшими все, что они создавали. Входная дверь открыта. Из-за угла показался Карл. От испуга Эмили дернулась и инстинктивно схватилась за живот. — Сколько раз я тебе говорил закрывать дверь? Разве это так сложно запомнить? Он был зол не на шутку. У него была ночная смена, сказывалась усталость. Эмили нагнула голову. — Прости, я думала, думала, глупая женщина, ни на что не способна даже дверь закрыть. Бездельничаешь тут вместо того, чтобы работать по дому. Мы с Юлианом целый день трудимся, пока ты тут всякими глупостями занимаешься и прежде чем она успела среагировать, Карл выдернул пучок шток-рос из земли. «Нет, Карл, пожалуйста, нет!» Эмили ни о чем не думала. Видела только стебли шток-рос в его руке, которые он медленно душил. Вцепившись Карлу в руку, она попыталась вырвать у него стебли. «Что ты вытворяешь?» Побелев от злости, Карл занес руку для удара. В глазах его снова были отчаяния, И ненависть. Словно он надеялся, что насилие над ней его собственную боль сделает тише. Но этого не происходило, если бы она только знала, что причиняло ему эту боль. На этот раз она не увернулась, а наоборот, подставила лицо под удар. Но рука застыла в воздухе. Проследив за его взглядом, женщина поняла, что было причиной тому. В море со стороны деревни показалась лодка. Сюда кто-то плывет, — сказала она, выпустив руку Карла. Но ни разу за все время пребывания на острове их не навещали. Кроме Карла и Юлиана, Эмили не видела ни одной живой души с того дня, когда ступила в лодку, чтобы поплыть на Грошер. — Похоже на священника, — сказал Карл, опуская руку со штокрозами. Он посмотрел вниз на цветы, словно недоумевая, как они там оказались. Разжав хватку, нервно вытер руку о брюки. Что пастор тут забыл? Эмили увидела тревогу в его глазах и испытала злорадство, за которое тут же себя попрекнула Карл был ее мужем. В Библии сказано, что жена должна почитать своего мужа, как бы тот с ней не обращался. Лодка с пастором подплывала все ближе. Когда до берега оставалось пара метров, Карл поднял руку в знак приветствия и пошел встречать гостей. Сердце Эмили тревожно забилось в груди. Почему пастор так неожиданно нагрянул с визитом? Какова причина? Эмили прижала руку к животу, готовясь к плохим новостям. Патрика злило то, что он почти ничего не успел за воскресенье. Несмотря на выходной, он поехал в участок, составил заявление о пропаже лодки, проверил, не выставили ли ее на продажу в интернете. Без результатов. Потом позвонил Пауле и попросил ее изучить содержимое портфеля. Сам он только заглянул в него, чтобы убедиться, что компьютер находится внутри. Там еще были бумаги и мобильный телефон. Может, хоть на этот раз им повезет понедельник с утра пораньше они с Мартином отправились на машине в Гетеборг. Им многое нужно было успеть. — С чего начнем? — спросил Мартин. Сидел он, как всегда, в пассажирском кресле, хотя и сделал все возможное, чтобы убедить Патрика дать ему сесть за руль. — С социальной службы. Я звонил им в пятницу и пообещал быть в десять. — А потом, Фристад, у тебя к ним появились новые вопросы? — Надеюсь, нам расскажут об их деятельности в социальной службе, и от этого уже можно будет отталкиваться. А что дала встреча с бывшей подружкой Сверина? Он ей ничего не рассказывал? Мартин инстинктивно вцепился в ручку двери, когда Патрик резко пошел на обгон грузовика. Немного, если не считать портфеля. Вот его содержимое может многое нам рассказать. Но не раньше, чем его изучит Паула, — компьютеру у нас, правда, доступа нет, пароли мы взламывать не умеем, так что придется послать его специалистам. Как Энни отреагировала на известие о смерти? Была потрясена, и вообще она кажется хрупкой и болезненной. «Тебе не здесь сворачивать?» — показал на знаке Мартин, и Патрик, выругавшись, сделал такой крутой поворот, что машина, едущая сзади, чуть в них не влетела. «Черт, хедстрем!» — побледнел Мартин. Десятью минутами позже они были у здания социальной службы. Их немедленно провели к начальнику отделения, представившемуся Свеном Баркманом. Покончив с любезностями, они присели за круглый стол. Свен Баркман был невысоким худощавым человеком. Узость лица и остроту подбородка подчеркивала козлиная бородка. Патрик представил его как профессора калькулуса, Это персонаж популярного французского комикса «Тин, тин Сходство поразительное. Голос его совершенно не сочетался с внешностью такого маленького человека. С его сочным баритоном он мог бы петь в хоре. Оглядевшись по сторонам, Патрик нашел подтверждение своей догадки. Повсюду висели фотографии и дипломы, свидетельствовавшие о том, что Свен Баркман пел в хоре. Патрик в пении разбирался плохо, но хор, судя по всему, был известный. «Вы хотели узнать про «Фристад», — начал Свен. «Могу я спросить, почему?» «Мы тщательно проверяем их деятельности и сотрудничаем по многим проектам, так что звонок из полиции нас встревожил. К тому же «Фристад» — особенная организация, как вам известно, и к ним у нас особое отношение. Вы имеете в виду то обстоятельство, что там работают и мужчины, и женщины?» Да, это редкость в таких организациях, но Лейла Сундгрен имеет свою точку зрения на этот счет, так что, несмотря на их смелые эксперименты, мы поддерживаем Фристад. Для тревоги нет поводов. Бывший сотрудник организации был найден убитым, и мы пытаемся узнать побольше о его жизни, поскольку он закончил работать во Фристаде только четыре месяца назад, и, учитывая характер организации, мы хотели бы копнуть глубже но это не означает, что у нас есть какие-то претензии или подозрения. — Рад слышать. Тогда начнем. Свен начал просматривать бумаги на столе, говоря сам с собой. — Ах, да... Хм... Патрик с Мартином терпеливо ждали, когда он закончит. — Теперь у меня есть полная картина. Нужно было освежить в памяти некоторые детали. Мы сотрудничаем с Фристадом уже пять лет, или пять с половиной, если быть точным. — А полиция любит точность, как я подозреваю, — усмехнулся он. При этом наше сотрудничество с годами становилось все плотнее. Начинали мы осторожно, передавая им только несколько дел, чтобы проверить, как они справятся. Но в последние годы речь идет уже о сотнях женщин. В среднем Фристад принимает у себя три десятка женщин в год. Он поднял глаза на собеседников в ожидании вопросов. «Как происходит процесс отбора? Какие именно дела вы передаете дальше Фристаду? Я подозреваю, что прежде чем принимать крайние меры, вы пробуете найти другие решения проблемы?» спросил Мартин. «Вы правы. Организации, подобные Фристаду, — это крайняя мера. Мы обращаемся к ним только если другие методы не работают. Все зависит от степени сложности проблемы». Мы редко оказываемся в курсе проблем в семье, когда они только начинаются. Зачастую мы узнаем обо всем, когда уже сложно что-то исправить. Как выглядит типичный случай? Сложно выявить определенный тип ситуации, но я могу привести вам такой пример. Из школы нам позвонили и сказали, что ребенок сильно страдает. Мы приходим с визитом к родителям, чтобы получить представление о ситуации в семье. «Мы также можем обратиться к документации». «Документации?» – переспросил Патрик. «Да, если ребенок попадал в больницу, то остались врачебные отчеты. По ним и рассказам школьных учителей тоже можно составить картину событий. Потом мы начинаем работать с семьей. Иногда это дает результат, иногда нет. И, как я уже сказал, бегство женщины и ребенком мы организовываем только в самом крайнем случае». Но, к сожалению, это случается чаще, чем нам бы хотелось. «Как вы осуществляете взаимодействие с организациями вроде Фристада?» «Мы звоним им. Во Фристад мы звоним Лейли Сундгрен и кратко обрисовываем положение, в котором находится женщина». «Бывает, что они говорят «нет», — спросил Патрик, меняя позу. Стул оказался крайне неудобным. «Такого пока не случалось. Но обычно мы учитываем интересы детей» живущих в укрытиях, и не принимаем женщин-наркоманок или женщин с серьезными психическими проблемами. Такие дела мы сторонним организациям не передаем, для них есть особые приюты. Что происходит после того, как вы передали дело им? Мы сообщаем женщине, говорим, кто с ней будет связываться, стараясь сохранять при этом полную конфиденциальность. Женщины должны быть уверены, что будут в безопасности и что в укрытии их не найдут. Как вам удается сохранять все в тайне? Заботитесь ли вы о безопасности служащих? Я могу представить, как разозлится такой мужчина, если его жена исчезнет. Ну, они же не навсегда исчезают. Мы не можем просто так взять и отнять у отца ребенка. Разумеется, у него есть возможность опротестовать такое решение в законном порядке». Но бывает и мы получаем угрозы. Иногда даже приходится вызывать полицию. Пока ничего ужасного не случилось, слава богу. «И что дальше?» — продолжил задавать вопросы Мартин. «Поддерживаем контакт с организацией. Наша цель — найти мирное решение проблемы. И в исключительных случаях нам это удается. Я могу привести вам подобные примеры, хоть их и немного. Я слышал, что таким женщинам даже помогают переехать за границу». «Вы в курсе этого? Бывает, что они исчезают из страны». Свен заерзал на стуле. «Я понимаю, о чем вы говорите. Я тоже любитель почитать бульварные газеты. Конечно, случалось, что женщины исчезали из страны, но обычно они осуществляли это сами, без посторонней помощи. А если не для микрофона?» Если вас интересует мое мнение, то я подозреваю, что это организации, помогают им сбежать за границу, но доказательств у меня нет. Кто-нибудь из женщин, переданных вами Фристаду, исчезал подобным образом? Суэн некоторое время колебался, потом набрал в грудь воздуха и сказал. — Да. Патрик решил сменить тему. У них еще будет возможность задать эти вопросы Фристаду. Социальная служба же, судя по всему, руководствовалась принципом «меньше знаешь, крепче спишь». Вряд ли ему удастся еще что-то вытянуть из Свена. «Тогда позвольте поблагодарить вас за потраченное время. Ты больше ничего не хочешь спросить?» — обратился он к Мартину, но тот покачал головой. По дороге к машине Патрик размышлял. Он и не знал, что столько женщин вынуждены бежать из дома, чтобы спастись от насилия мужчин эрика никак не могла перестать думать об Энни. та сильно изменилась словно стала бесцветной копией самой себя золотистое сияние окружавшее ее в школе исчезло и хотя энни сохранила свою прежнюю красоту то была только оболочка эрике сложно было описать свои чувства от встречи с бывшей одноклассницей встреча с энни оставила у нее в душе Горечь. Протолкав коляску еще пару метров, она остановилась, чтобы передохнуть. «Мама устала?» — спросила Майя, стоявшая на ступеньке коляски. Ей-то устать было не с чего. Близнецы как раз уснули. Если повезет, проспят часок-другой. «Да, мама устала», — сказала Эрика, задыхаясь. «Опля, мама!» — Майя подпрыгнула на ступеньке, чтобы помочь. «Спасибо, милая» оп Эрика взялась за ручку, готовая преодолеть последние метры до детского сада. Оставив Майю там, она отправилась домой, и по дороге ей пришла в голову мысль. Встреча с Энни возбудила ее любопытство. Длинная тень от маяка и взгляд Энни, когда они говорили о призраках, заставили ее подумать об истории острова. Почему бы не узнать побольше о том, что за люди жили там раньше? Развернув коляску, она пошла по направлению к библиотеке. Свободного времени у нее было хоть отбавляй, так что она могла позволить себе посидеть за книгами, пока близнецы спят. Польза от этого будет куда больше, чем от сидения на диване перед телевизором с шоу Опры и Рэйчел Рэй. «Смотри-ка, кто пришел!» — улыбнулась Май, завидев Эрику. Та поставила коляску в стороне от входа, чтобы не мешать другим посетителям. Но в библиотеке было пусто. «Малыши!» — засюсюкала Май, наклоняясь над коляской. «Такие милашки, они хорошо себя ведут?» «Как ангелочки!» — искренне ответила Эрика. Жаловаться ей было не на что. С ними было намного меньше проблем, чем с Майей, когда та была младенцем. Наверное, ее собственное отношение к воспитанию детей изменилось». Теперь, когда они по ночам будили ее криком, она чувствовала не страх, а благодарность. Кроме того, они спали очень хорошо и будили ее только пару раз за ночь, когда хотели есть. Ты здесь все знаешь, но скажи, если понадобится помощь, работаешь над новой книгой? К радости Эрики, все люди в деревне гордились ее успехами на писательском поприще и следили за ее карьерой. «Нет, я еще не приступила к новой книге. Я хотела поискать кое-что для себя». «Что же?» Эрика усмехнулась. скромности жители в Ельбаке не страдали. Не спросишь, ничего не узнаешь». Но Эрика сама от природы была очень любопытна, за что Патрик нередко критиковал ее, так что Эрику такая ситуация вполне устраивала. «Я хотела посмотреть книги про наши шхеры. Мне любопытна история Грошера». «Гастхольмена?» переспросила Май, направляясь к шкафам в дальнем углу. «Интересуешься призраками? Тогда тебе лучше поговорить со Стелланом из Нульхоттен или с Карлом Алланом Нуртбломом. Они много знают о шхерах». «Спасибо. Теперь я знаю, с чего начать. Но ведь и у тебя что-нибудь найдется про маяка или призраков». «Хм...» Май сосредоточенно перебирала книги на полке. Вытащила одну, перелистала, поставила обратно достала другую, полистала, сунула под мышку. Наконец, выбрав четыре книги, протянула их Эрике. Может, найдешь тут что-нибудь? Но книг именно про грошер у нас нет. Может, поспрашивать в Богусленском музее, предложила она, возвращаясь за стойку. "Начну с этих", сказала Эрика. Проверив спят ли мальчики, она присела за стол. Что это? Одноклассники окружили их на школьном дворе. «Приятно быть в центре внимания», — подумал Йон. «Я это нашел. Наверное, это конфеты», — сказал он, поднимая вверх пакет. Мелькер толкнул его в бок. «Как это ты нашел? Мы вместе это нашли». «Из помойки вытащили. Фу, какая гадость! Выбрось это, Йон!» Сморщила нос Лиза и пошла прочь. «Не из помойки, а из урны. И он совсем новый». ён приоткрыл пакет. «Девчонки такие глупые!» В детстве он еще играл с ними, но в школе они стали совершенно невозможными. Только хихикали и прихорашивались. «Боже, какие они дуры!» — сказал он, и одноклассники дружно согласились. «Они-то его понимали. Что могло случиться с конфетами, даже если они полежали недолго в урне?» «Он совсем как новый!» — повторил Мелькер, и парни кивнули. Они дождались перемены, чтобы открыть пакет. «В школе есть конфеты было запрещено!» что добавляло остроты приключению. Они чувствовали себя настоящими авантюристами, как Индиана Джонс. Они, точнее, он, Мелкер и Джек станут героями дня. Вопрос был только в том, как поделить добытые сокровища. Ведь если они не поделятся с другими, одноклассники рассердятся. А если поделятся, то им самим ничего не достанется». Мы угощаем. Каждый может запустить руку не больше трех раз, но мы будем первыми, потому что мы его нашли». Мелькер и Джек сунули руки в пакет. Пальцы тут же покрылись белым порошком, напоминавшим сахарную пудру. Они сунули пальцы в рот, предвкушая сладкий вкус сахара. Но их ждало разочарование. Порошок был совершенно безвкусный. «Что это? Мука, что ли?» — скривился Мелькер он расстроенно уставился на пакет. Облизнув палец, он, по примеру других, сунул его внутрь. В надежде, что Мелькер ошибся, поднес палец к рту и лизнул. У порошка действительно не было никакого вкуса, только легкое пощипывание на языке. Рассердившись, он швырнул пакет в мусорную корзину и пошел к школе. Во рту появился неприятный привкус. Он облизал губы, но это не помогло. Сердце бешено забилось в груди. Его бросило в пот, ноги не слушались. Краем глаза он увидел, как Мелькер с Джеком упали на землю. Наверное, споткнулись или валяют дурака. А потом он почувствовал, как сам падает вниз. В глазах потемнело.